Магистр Варкас, лич 85-го уровня, с четырьмя такими же как он мертвыми помощниками, стоял на песке арены испытаний. На том самом месте, где когда-то зияло черное пятно портала, из которого появился приносящий смерть. Никакого портала, понятно, не было, как и мерзких зелено-коричневых луж слизи. Из всех помещений Центра Исследований зал испытаний сохранился лучше всего. На то, что здесь когда-то побывало магическое пламя, указывали лишь черные, обгорелые стены и полностью выгоревшие входные двери. Каменные парты и скамьи даже не закоптились. Я сидел на верхнем ряду зала, курил и читал нацарапанные на каменной столешнице надписи, лишний раз убеждаясь, что младший научный сотрудник – это не должность, а образ мышления. И совсем не важно, маг он или, к примеру, физик-теоретик. В архивы я решил заглянуть после того, как полностью зачищу подземелье, и по дороге сюда задержался только в небольшой лаборатории, выполняя поручение Кайла Дар-Эльсана. Перегонный куб, две закрытые медные кастрюли, соединенные тремя разноцветными трубками, лежал в моей сумке, и если бы он не был подсвечен, Как практически все квестовые предметы в игре, я долго рылся бы в куче разнообразного хлама. Спрашивается, какому идиоту пришло в голову называть кубом эту хрень? На бусов первого и второго этажей, ящера-птицу и трёхметровую обезьяну я потратил не больше полминуты на каждого. Паки по дороге к ним особым разнообразием не отличались и особых хлопот мне не доставили. Не оправдались также мои надежды поживиться мифрилом. От дверей в хранилище главного накопителя не осталось ничего. Видимо, шляющиеся тут после трагедии маги куда-то их утащили. Ну, не могли же такие огромные двери полностью сгореть в магическом взрыве. Или могли? От второго этажа мало что осталось. Я вообще слабо понимаю, почему взрыв не разрушил тут нахрен всё». Почему сохранились коридоры? Откуда взялись эти собаки, скелеты и прочие непонятные создания? Может, стены тут покрыты каким-нибудь могостойким материалом? И поэтому выхлопы пламя прошлись по коридорам, как по трубам? Не буду гадать. Пусть все это останется на совести разработчиков. А мне сейчас нужно прикончить вон ту шайку мертвяков. Я выбил остатки табака об столешницу, сунул трубку в инвентарь, поднялся и выпил зелье невидимости. У магистра Варкаса 90 тысяч хп. Мантия даёт мало защиты, поэтому он мне ударов на 25 максимум. Маги рядом с ним имеют по 7 тысяч единиц жизни, и в первую очередь валить надо их. Хотя у меня и максимальная защита от тёмной магии, но мало ли что у них там припасено. Личи стоят квадратом с магистром в центре – поэтому мне, в принципе, пофигу, с кого из них начинать. Невидимость позволяет подобраться к мобам вплотную. Поехали! Ледяной клинок сносит одному из магов больше половины хп. Во мне привычно закипает ярость. Язык пламени, и кости так и не опомнившегося мага с сухим треском валятся на пол. Молчание! в Варкаса! Заткнись, тварь! Ледяной клинок сбивает второму скелету каст. Но оставшиеся заряжают мне в бок два сгустка тьмы, снимая 600 очков жизни. Добиваю второго скелета, подныриваю под размашистый удар посоха магистра и бью его плечом в грудь, швыряя на одного из двух оставшихся личей. Силы у нас явно не равны, и магистр вместе с помощником отлетают на пару метров в сторону и валятся на песок. Получаю в бок еще один сгусток тьмы. Вдрянь! Вот Шаг левый в сторону оставшегося, и с доворотом корпуса наношу удар языком пламени сверху. Скелет пытается парировать удар костяным посохом, но меч легко перерубает его на две половинки. С треском расшибает горящие синими дырами глазниц череп и глубоко уходит в грудину. Крит. Бегу к поднимающемуся сплит последнему оставшемуся скелету и ходу пробиваю сапогом в грудь Варкасу, вновь опрокидывая его на песок. На первом же ледяном клинке срабатывает заморозка. Я с разворота вторым ударом сшибаю последнему скелету башку. Вокруг моих ног закручиваются темные щупальца, растущие прямо из песка. В мелькает информация о сковывании и небольшом периодическом уроне. Варкас, с которого спало молчание, уходит прыжком на край арены и замирает, выставив вперед руки, между которыми набирает силу какая-то дрянь. «Ну да, сейчас!» – рычу я и, снимая с себя все неблагоприятные эффекты, прыжком оказываюсь рядом с ним. Боссу сбить заклинание не получается, почти у каждого из них навык концентрации максимален. Тут только специальный удар поможет, которого у меня нет. Язык пламени снимает с Варкаса 4000 хп, а я получаю в грудь копье тьмы. Ерунда, всего 600 очков в минус. Снова пробиваю ему в грудь ногой. Нужно пользоваться преимуществом в уровнях и обрабатываю клинком сбитого с ног тёмного мага, поочерёдно чередуя удары. По некроманту подряд проходят два крита по пятнадцать тысяч урона. Варкас на половине жизни прыжком уходит в центр арены и вскидывает руки вверх. От его посоха к песку, дёргаясь, тянутся серые нити. В местах их касаний на свет появляются отвратительные сгнившие конечности вылезающих из земли мертвецов. У меня откатывается прыжок, и я, не дожидаясь, пока зомби вылезут на поверхность, оказываюсь около босса и рублю его, не замечая ничего вокруг. Вновь сработавшая заморозка сбивает в аркусу призыв нежити. Не обращая внимания на удары гнилых лап успевших выползти мертвяков, вливаю в босса весь урон. Спину простреливает резкой болью. На автомате пью лечилку и понимаю – что рубить уже некого. Внимание! Вами получено уникальное достижение. Первый в разрушенном дворцовом крыле. Вы и ваши соратники получаете однопроцентное увеличение наносимого физического и магического урона. Даже 85 уровня финальный босс может доставить кучу геморроя. Пинаю ногой башку зомбака, сдохшего после смерти призывателя, и наклоняюсь над грудой костей, прикрытой обрывками тёмной мантии. «Ого, богато живут тёмные маги!» — хмыкнул я. 25 золотых монет и три редкие латные вещи. Шлем, наплечники и сапоги. Вот какого хрена они раньше не падали?» Ладно, с нынешними штрафами за смерть низкоуровневый эквип лишним не будет. Таким образом, если подвести черту... Я стал богаче более чем на 50 золотых за прохождение, плюс три редких предмета. Всё необычное и прочий хлам нужно продать, а то у меня ещё с гаразомских руин много барахла осталось. И вообще, засиделся я, я что-то. Пора двигаться в архивы, тут уже ловить нечего. Напоследок я кинул взглядом зал испытаний и пошёл в сторону выхода. Ключ в древнем замке провернулся с противным скрежетом. Я дернул на себя дверь и, сморщившись от запаха гнили, понял, что мастер Прант глубоко ошибался, считая архивы защищенными. То, что не тронул огонь, вполне могли уничтожить сырость и грызуны. Хотя, когда я зашел внутрь, то подумал, что все может не так и плохо». «Помещение архивов было точной копией того, в котором я разговаривал со старым, похожим на китайцев в буденовке, демоном. Только сохранилось оно не в пример хуже. Темно-коричневое дерево стеллажей покрыто разводами плесени. Некоторые из них обвалились и теперь полностью загромождали и без того узкие проходы. И запах. Отвратительный запах крыс. Самих грызунов нигде видно не было, но следы их деятельности на лицо. От книг и свитков, супавших стеллажей и нижних полок, пока еще стоящих, не осталось почти ничего. Судя по шуршанию, доносившемуся откуда-то слева, местные обитатели в настоящий момент переместились туда и что-то сообща пожирали. Наблюдать за этим процессом у меня желания не было. Мини-карта помещения указывала точное место, где лежат нужные мне по квесту книги, и это место находилось в противоположной от красиного пера стороне. А то, что нужно непосредственно мне, вообще находилось в дальнем конце зала. Когда я в первый раз заходил к архивариусу, я даже не удосужился узнать, где мне, собственно, искать нужную информацию. У меня такое часто бывает. Зайдешь в магазин, расплатишься и уходишь без покупки. А тут еще видение, накрывшее меня в первое посещение. Сложно трезво соображать, когда только что умирал от накатывающего огня. А до этого минут десять рубил всякую мерзость. Так что пришлось снова навещать старика и уточнять у него, что мне конкретно нужно искать. Убирая в инвентарь 16 тяжёлых манускриптов, я негромко материл мастера Куана и его последователей, писавших всё это вручную, а заодно с ними и умников-разработчиков. Вот почему, если книга древняя, она обязательно должна иметь такие габариты? Как её читать-то? Хотя какое мне дело? 160 килограммов – это в реале много. А тут я точно не надорвусь. Квестовые книги сохранились нормально. А поскольку стояли на полке в двух метрах над полом, крысы оставили их чтение на потом. Или, быть может, их, как и меня, совершенно не интересовала история Доминиона Аштар. Кто знает. Нужный мне стеллаж стоял прямо у дальней стены. Когда-то стоял... Я откинул в сторону особенно крупный, покрытый плесенью обломок, и осмотрелся. От содержимого пятиметрового стеллажа сохранилось не больше 20 пергаментных свитков. Они сейчас валялись на полу среди ошмётков, оставшихся после крысиного пиршества. Ненавижу крыс! Сожрали всё, что смогли. Хотя валяющиеся на полу свитки внешне выглядели нетронутыми. То ли на вкус пергамент не понравился грызунам, Или, может, он пропитан какой-то магией, поэтому умные твари и не стали это употреблять? Или всё же оставили на потом?» Внезапно до моего слуха донёсся какой-то хриплый звук. Я прислушался. Звук, казалось, шёл откуда-то из-за стены. Шуршание грызунов в архивах Мишелла. Но если слушать внимательно, то можно было различить чьё-то прерывистое дыхание – Я глядел стену и заметил длинную трещину, край которой торчал из-за одного из сохранившихся у стены шкафов. Что это? Геррид что-то рассказывал о тюрьме, к которой примыкает разрушенное западное крыло. Видимо, там за стеной одна из камер с каким-нибудь бедолагой. Пожал плечами я и махнул рукой. Мне-то какое до этого дело? Я не Робин Гуд. У меня и своих проблем выше крыши. Так, что у нас тут? Я аккуратно собрал с загаженного пола 16 уцелевших свитков, отошел метров на пять вправо и, прислонившись спиной к одному из уцелевших стеллажей, стал по очереди просматривать найденное. Все свитки были примерно 10-сантиметрового диаметра, имели длину сантиметров 50 и содержали от одного до десяти листов тонкого пергамента. Первые шесть заполнены какими-то непонятными таблицами. Седьмой описывал животное – Хм. Неаркей, змеевидное существо, достигающее шестиметровой длины и почти 300-килограммового веса. Неаркеи могут скользить по поверхности подобно змеям или использовать для этого восемь пар коротких лап. Я представил себе этого урода и убрал свиток обратно в сумку. «Вдруг мне снова захочется внести что-нибудь в летописи? Чем не тема?» Повезло мне на 14-м, содержащем всего лишь один лист пергамента. Им достаточно подробная карта свободного княжества Крейт. Княжество, как и сказал Прант, состояло из двух провинций, хотя вторую, Гильтор, провинцией можно было назвать с трудом. Примерно в три раза меньше Антары, главной провинции княжества, Гилтур располагался на юго-западе и со всех сторон был окружен айримскими горами. Интересующая меня цитадель Крейт находилась на юге Антары, которая в свою очередь делилась примерно на 9 равных частей. Всего в главной провинции два небольших города и семь замков. С юга Антару пересекала река Ител, которая брала начало в варварских землях и впадала в огромное озеро Индис на западе. На севере княжество граничило с доминионами Аштар и Руалт, на востоке – с территориями варваров. Только карта, и ни слова ни о проклятии, ни о том, что произошло в княжестве 280 лет назад. Я тяжело вздохнул. Поход в разрушенное крыло ясности мне не добавил. Но хорошо хоть карта нашлась, я свернул свиток и только перенес сведения на свою глобальную карту, как внезапно пол под моими ногами резко ушел в сторону.